Глава 42. Рогатый олень. Глеб. Я как чувствовал, что творится что-то неладное. В офисе сидел весь как на иголках после звонка Миры. Уже работа не работалась, и подчённо хотелось послать куда подальше. После того, как получил на телефон фото с камеры, установленной в квартире Миры, немного выдохнул. Всё же соизволила поехать за паспортом, хотя непонятно почему так поздно. Но она там через всё раз задержалась, как мне показалось. Сколько времени нужно, чтобы обшарить пустую квартиру? «Пять минут десять». Дольше я сидеть в офисе уже не мог. Распрощался со всеми, обещал быть, если что, на связи. Отправился за своей невестой, подумал, как раз заберу ее и поедем домой разговаривать разговоры. Лишний раз порадовался, что снял ей жилье неподалеку от работы. Уже почти добрался до места, и тут мне на телефон прилетает новое фото с камеры. Какой-то незнакомый, здоровенный мужик заходит в квартиру. Я, как это увидел, чуть не врезался в едущий впереди седан. Кое-как дорулил до места назначения, бросил машину и бегом в подъезд. Я буквально долетел до квартиры с выпрыгивающим из груди сердцем, а тут картина маслом. Дверь не заперта, хорошо хоть не на распашку, а в гостиной полугулый мужик ремень на джинсах расстёгивает и в развалочку приближается к мире. Главное Во воркуют, как голубки. И не о чём-то там, а о баральных ласках. Моя невеста. В мною же снятой квартире с любовником, мать его, хватает же совести». «Да вы охренели, мать вашу?» Залетаю в гостиную, готовая обрушить на головы этих двоих целый мир. «Глеб!» — охает Мира. И почему-то несется им на камне. На шею, что ли, бросить хочет? Пошла в спальню. Ору на нее и указываю в сторону комнаты. «Что?» — не понимает она. «Я сказал в спальню». Ей хватает ума послушаться. Она тут же юркает за дверь и закрывает ее за собой. Видно, понимает, что я сдерживаюсь из последних сил смеяя рать на мою жену. Вдруг ревкает мужик, и тут я понимаю, кто передо мной стоит. Антон Горцев, полагаю. Смотрю на него с прищуром. Ан самый кивает тот самодовольным видом. Я приехал за своей женой, и я её забираю. А ты лучше свали по добру по здорову, пока врела не получил. Я врела. Ну-ну. Я б, может, и испугался, будь мне лет шесть-семь, но детдом — это место, где отучивают бояться. У меня для тебя новости, придурок. Шиплю на выдохе. Вы в разводе? Мира никуда с тобой не поедет. Вижу, как его морду перекашивает от бешенства, глаза делаются дикими, и тут он бросается на меня со скоростью взбесившегося енота. А мне того и надо. Легко ухожу от удара, ловлю его морду хуком справа. И вот Горцев уже летит по другой траектории. Теперь приходит моя очередь броситься на противника. Перевоплощаюсь в одну секунду, раз и я уже будто не взрослый я, уважаемый человек, глава отдела информационных технологий при успевающей фирме. Мне будто снова восемнадцать. Лезу в драку, как молодой голодный хищник, который во что бы то ни стало должен защитить свою территорию. Я много в жизни дрался, детские потасовки не в счёт. Что могут сделать дети? Расквасить нос, выбить молочный зуб, А вот когда чуть повзрослел, стычки стали куда серьёзнее. Перед глазами до сих пор стоит сцена, которая намертво врезалась в память. Как-то трое старших зажали двенадцатилетнего меня ночью в спорте и хотели отобрать кроссовки, которые мне чудом достались от спонсора. Не знаю зачем, ведь они им всё равно были малы, наверное, хотели продать. Как сейчас помню, белые кожаные кроссовки с зелёными полосками по бокам, удобные, с модной застёжкой сбоку. Я не отдал. Первому врезал башкой в живот а когда двое других меня скрутили, цапнул одного за голень, благо тот был в шортах. Меня отпустили, я поднялся, но через пару секунд меня снова повалили на пол, а потом начали пинать. Я лежал скрюченный, защищал руками голову, а потом резко дернулся, схватил одного за ногу и повалил. Тот пацан треснулся об стены. А я подскочил, повис на втором, смачно вгрызся в его ухо. Да так что потом ему это ухо зашивали. До сих пор иногда чувствую во рту металлический привкус чужой крови. Третий сбежал. Свои драйки мне сломали ребро и разбили лицо. Больше ко мне никто не лез. В студенческие годы также пришлось помахать кулаками, чтобы никакая шваль не смела забираться ко мне в комнату в общаге, где я жил, пока не получил квартиру. И тырить добро, на которое я горбатился за гроши. Драться со мной один на один — бесперспективное занятие, если ты не чемпион по боям без правил. Я умею постоять за себя. Недаром до сих пор, почти каждый день бегаю, отжимаюсь, держу себя в форме. Всегда готов. В состоянии драки особый вид наркотика. Я понимаю, почему некоторые этим живут даже во взрослом возрасте. За какие-то доли секунды реакции обостряются в разы. Ты становишься улучшенной версией себя. Мы с Горцевым очень быстро валимся на пол. Я сразу совершаю удачный переворот и вот уже сижу на противнике. Привычно тону в адреналине, а мой кулак живет своей жизнью. Вминаю его раз за разом в морду этого самодовольного урода. А он уже даже не сопротивляется. Кое-как заставляю себя остановиться. В драке важно уметь остановиться. Слезаю с противника, вытаскиваю ремень из его же джинсов, переворачиваю его на живот и вижу руки. Тот в полубессознательном состоянии, похоже, я обеспечил ему сотрясение. Стою и поднимаю с ковра выроненный во время драки телефон, набирая номер одного нужного человека. «Здравствуйте, Виталий Евгеньевич». Говорю на удивление спокойным голосом. «Мне нужна транспортировка одного типа по месту проживания». Он пробрался ко мне в квартиру, и у нас состоялся неприятный разговор, так что ему нужно разъяснить, чтобы в Москву больше не совался и забыл имя моей невесты. Валерия Евгеньевича Люхт, владелец агентства по безопасности, мой хороший знакомый. Я очень помог ему в своё время, так что за ним должок. Он не спрашивает детали, они ему не нужны. К тому же я не тот человек, который будет трезвонить по пустякам. На самом деле это первый раз, когда я к нему обратился за помощью. Проходит каких-то 15 минут, и в квартире появляется пара ребят в чёрной форме. Я растолковываю им, что тут случилось, и они забирают Горцева. Провожаю их до лифта, а потом возвращаюсь к квартире. Подхожу к двери в спальню, некоторое время просто смотрю на коричневую деревянную поверхность, на позолоченную ручку, не хотя, тянусь к ней и наконец открываю. Глеб. Мира стоит за дверью. У неё на лице ни кровинки, щёки залиты слезами, глаза влажные. Ещё недавно я бы тут же с грёпой в объятия долго успокаивал, целовал зарёвное лицо, но не теперь. Её глаза меня не цепляют. Почти за каких-то полчаса Мира перестал занимать в моём сердце львиную долю места. В груди всё будто одервнило, и я к ней больше ничего не чувствую. "Ничего не хочешь мне сказать?" спрашиваю на выдохе. "Хочу". Она тоже примается кивать. "Я слушаю". "Говорю о першесь плечом от дверной косяк. Хочу в подробности узнать, что здесь сделал этот тип. Глеб, я об этом и хотела с тобой поговорить. Восклицает она с виноватым видом. О чём именно? О том, что я у тебя не один? И сколько раз ты с ним была, пока мы играли в Любовь до гроба? Ты поэтому не хотела носить часы с трекингом? А? Боялась, что застукаю тебя с ним? Признавайся. Глеб, ну что ты такое говоришь, всё не так. Дальше мир начинает нести полную ахинею. Говорит про то, что ее бывший был настоящим психом, что она сбежала от него в Москву. Дальше больше. Что он ее подкаролил у школы, что угрожал ее матери. Потом выследил ее и явился в эту квартиру незваным гостем, что хотел ее изнасиловать. Только вот не вяжется ее рассказ с действительностью. Если человек псих, и ты его боишься, то ни за что не станешь с ним встречаться в квартире одна. Тем более обсуждать тот вид секса, который мы с ней даже еще не пробовали. Ничего не отвечаю на этот бред. Телефон дай. Телефон дай говорю с непроницаемым выражением лица. Телефон. Глаза Мира округляются. Зачем? Проверю. Отвечаю со вздохом. Пропускаю её в гостиную, она поднимает с пола сумочку, видно от радости уронила, когда увидела бывшего полууголом. Она достаёт мобильный и протягивает его мне. Смело. Листаю исходящие звонки, вижу свой номер номер её матери. Номер службы доставки. Список не отличается длиной, однако вскоре я нахожу один незаписанный номер. Чей? спрашиваю я. Она ещё больше бледнеет, и тогда я набираю его. Слышу бодрое тренька где-то под диваном, достаю мобильный. По всей видимости, это телефон Горцева. Вылетел в полудраке. Она ему звонила первой, даже не он ей, а она ему. И всё. Больше слова мира не имеет для меня вообще никакого значения. Возвращаю ей мобильный. Мне всё ясно, я пошёл. С этими словами разворачиваясь к выходу. Глеб, подожди, ты куда? Я звонила ему, да, но только потому, что боялась за маму. Я же тебе только что объяснила, что он сделал. Как у тебя всё складно? Хмыкнув, оборачиваясь к Мире в прихожей. Мне пора отсюда. Глеб, ты куда? Ты что, мне не веришь? Стонет она заламывая руки. Нарожу рвётся саркастический смех. Знаешь, Мира, если я чему у деда Мины учился, так это никому не верить.